Глава 12 После школы я проводил Волкову. Болтали. Но по путям моей затеи мы с Алиной не поговорили, потому что за нами увязался Чага. По возвращении Вея Солнечные котята с фестиваля Бори Корчагин уже не в первый раз следовал вместе с нами до пятиэтажки. И всякий раз он оказывался рядом, словно случайно. В разговорах Борис участвовал редко. Он посматривал на Волкову и всякий раз краснел, когда встречался взглядом с Алиниными глазами. Но Волкова лишь отмахнулась, когда я пошутил о том, что она во время поездки в Петрозаводск взяла Борина сердце на память. ирина ответила, что Корчагин хороший, умный и талантливый мальчик. Сказала, он еще маленький, смешной и наивный. Призналась, что Борис во время недавнего республиканского конкурса предложил ей встречаться. Но она ответила ему, что любит другого. Чага довел нас до Лининого дома, махнул нам рукой и с несчастным видом рванул по тропинке едва ли не в обратную сторону. Я взглянул на часы, но вскоре отыграл назад уже мысленно измененные планы на день, потому что около подъезда Волкову поджидала Лена Кукушкина. Она заметила наше появление издали, встретила нас со счастливой улыбкой на лице. Алина печально вздохнула. Она посмотрела мне в глаза, виновато пожала плечами. Я шепнул ей, поговорим вечером. Поздоровался с семиклассницей, выслушал хлынувшую мне в уши лавину сообщений, отметил, что все новости свежие, не те, которые я получил утром по дороге в школу. Пожелал Алине и Лени хорошего дня. Уточнил, в какое время Кукушкина пойдет сегодня на занятия в музыкальную школу. Попрощался с девчонками, отправился домой, где меня дожидалась недописанная рукопись. К Волковой я пришел вечером. Уселся в кресло, прижал к животу гитару. Сквозь ткань рубашки почувствовал холод деревянного корпуса. Подмигнул, смотревшему на меня из-под дивана барсику. Белый котенок прятался за деревянной ножкой. Сыграл вступление к новой песне, которую пытался создать из привезенного Алины из поездки в столицу стихотворения «Вечерняя Москва». Придумал это вступление сегодня на уроке физики. Сейчас прослушал его звучание вживую, хмыкнул, потому что сообразил, мелодия напоминала увертюру музыкальной композиции Максима Леонидова «Видение». «Напоминает», — мысленно уточнил я. «Но не точная копия, да и темп другой». Я вздохнул, накрыл струны ладонью. Вступление признал годным, придумал уже идею для припева. Но первый куплет пока оставался в моем воображении белым пятном. Я не нашел для него подходящий мотив. В комнату вошла Волкова. Она вынула из пачки сигарету, чиркнула зажигалкой. Закуталась в халат и унесла пепельницу к окну. Распахнула форточку, выдохнула за окно струю дыма. «Ваня, я так и не уловила посыл твоего письма», — сказала она. «Нет, его содержание поняла, конечно, но...» Волкова пожала плечами, махнула рукой, прочертила дымом в воздухе полосу, которая тут же превратилась в серое облако. «Почему ты отправляешь мои стихи Андропову?» — спросила она. «Зачем? Для чего?» Мне почудилось, что ее голос дрогнул. Видел, как Алина затянулась дымом. Отметил, что ее пальцы едва заметно дрожали. Сказал, «Во-первых, я ничего и никуда не отправляю. Пока, без твоего разрешения». Я поправил очки, подарок директора школы. Провел пальцем по струнам наблюдал за тем, как Волкова нервно курила. Лишь предложил показать твои стихотворения новому критику, сказал я. Алина усмехнулась невесело. Какому критику? спросила она. Председателю комитета государственной безопасности СССР? Вместо ответа я улыбнулся, отыграл начальные ноты мелодии в траве сидел кузнечик. Ваня, это была такая шутка, я покачал головой, ответил. «Никаких шуток!» Заметил, котенок внимательно наблюдал, как я шевелил пальцем ноги, будто следил за добычей. «Алина, в КГБ знают, кто ты и где живешь», — сказал я. «И всегда знали». Развел руками и добавил. «Это не хорошо и не плохо, это просто факт». Волкова кивнула. Она постучала дымящейся сигаретой по краю пепельницы. Похожие на снежинки светлые хлопья закружили в воздухе около ее руки. Я улыбнулся и сообщил. «Но это теперь известный нам факт». Снова провел рукой по струнам. И «Еще мы знаем, что Латунский, тфум лившиц, сбежал за границу», — заявил я. «И больше не выдаст журналистам свои критические рассуждения. Он теперь не рукопожатная личность в нашей стране». Да и вообще, придерживаться с ним одного мнения по какому-либо поводу сейчас выглядит едва ли не как измена Родине. Гитарные струны вновь коротко брякнули, так что повторять его слова не буду, — сказал я, в том числе и сказанные лившицем раньше. Волкова пожала плечами. «И что с того?» — спросила она. Поднесла к губам сигарету, смотрела на меня сквозь прозрачную дымовую завесу. «Может, ничего», — сказал я. «А может...» — сыграл короткий перебор к песни Валерия Кипелова «Я свободен». «А может, пришло время разобраться в твоем нынешнем статусе», — заявил я. «Задумайся, Алина, в следующем году ты окончишь школу. И что дальше? Литературный институт? А если там...» — замолчал, мысленно подбирал верные и мягкие слова. «Не примут меня?» — спросила Волкова. «Сейчас ты школьница», — сказал я. «Из того самого города, который совсем недавно был на слуху, если не у руководства страны, то уж точно у начальника КГБ, у Андропова. И ты из того самого класса», — звякнул струной. «Одним только своим нынешним временным статусом мы привлечем к себе внимание КГБ, когда отправим письмо». Я вижу неплохой шанс на то, что Юрий Владимирович наше письмо заметит». «Зачем?» — спросила Волкова. Мне почудилось, что ее голос дрогнул. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Что мы теряем? В КГБ о тебе уже знают все. Где ты и чем сейчас занимаешься? В худшем случае наше письмо попросту отправят в урну». «А в лучшем?» — спросила Волкова. «А в лучшем?» «У твоего таланта появится могущественный покровитель. У него проснется совесть, и он просигналит, кому следует. Ты не злодейка, а талантливая поэтесса». «Покровитель с КГБ?» Я развел руками и ответил. «Там тоже работают люди, а не машины, и среди них наверняка есть любители поэзии. Ты уже почти четыре года живешь спокойно, тише воды и ниже травы, политикой не увлекаешься». «А главное, Алина, у тебя замечательные стихи!» Волкова постучала сигаретой по пепельнице, нервно усмехнулась. «Кого в КГБ волнуют мои стихи?» — сказала она, покачала головой. «Вот это мы и выясним», — ответил я. «Пока ты выделяешься из толпы, по причине своего возраста и после того случая с захватом заложников в школе. И хорошо бы, чтобы именно теперь, там, на самом верху...» Пальцем указала на потолок. Узнали, как сейчас поживает Алина Солнечная. Быть может, я допускаю и такое. Они заинтересуются твоим творчеством. Как читатели, а не как хранители правопорядка. И вычеркнут тебя из черных списков. Волкова хмыкнула. «Не верю в такое», — сказала она. Я улыбнулся, звякнул струной. Барсик пугливо прижал к голове уши. Вопросы Веры мы с тобой, Алина, сейчас не обсуждаем, только взвешиваем все «за» и «против». «За» — мое предложение, не так много доводов, но они есть, пусть и полуфантастические. А вот «против» я не вижу ни одного. Отстучал по корпусу гитары барабанную дробь. Добавил. «Кроме твоих страхов, конечно». Повторил. «Но я считаю, что они беспочвенны». Алина, я уверен, в Комитете государственной безопасности все, кому положено, о твоем местонахождении и без моего письма осведомлены. Твои стихи не содержат в себе политических посланий. К тому же их ругал сбежавший из страны критик, что немаловажно. И они действительно прекрасны. Кукушкина не даст соврать. Снова продемонстрировал волковые ладони. Так почему бы нам не показать твои работы хорошим людям? Спросил я. Сейчас. Хотя бы те стихи, которые ты приготовила для отправки в литературный институт. Этим щедрым жестом ты наверняка сделаешь чью-то жизнь лучше, пусть и ненадолго. Только представь, Алина, сколько советских офицеров прочтут твои стихотворения, прежде чем те лягут на стол Андропова. Я улыбнулся, провел пальцем по струнам и громко продекламировал. Сбрехнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. Мы решили, что отправим не одно, а два письма. Во вторник после уроков я прогулялся на почту, приобрел конверты, положил в них сопроводительные записки и под 20 олининых стихотворений, наклеил марки. На одном конверте указал адрес Москва, улица Дзержинского, дом 2 председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Владимировичу Андропову. Второе письмо я адресовал начальнику Рудогорского районного отдела Комитета государственной безопасности Николаю Григорьевичу Райчуку отправил на его рабочий адрес. Я мысленно пометил дату отправки 16 декабря. 18 декабря, в пятницу, в самом начале урока литературы, в класс заглянул хмурый капитан Райчук. Снежка при виде него побледнела, а Волкова схватила меня за руку. Николай Григорьевич громко произнес мою фамилию, нашел взглядом мое лицо. Он отпросил меня у учительницы на пару минут по важному делу. В подтверждении важности своих слов Райчук взмахнул кожаной папкой и многозначительно хмыкнул. Классная руководительница и Алина одарили меня тревожными взглядами. По кабинету прокатились шепотки школьников. Я четко различил два слова — арест и медаль. С разрешения Галины Николаевны я выбрался из-за парты и неохотно побрел к выходу. Прошел мимо Лидочки Сергеевой, опустившей взгляд на страницу учебника. Услышал брошенным мне свеченным в спину слова «вещички забыл». Пересек вслед за капитаном КГБ коридор, остановился около окна. Уловил резкий запах мужского одеколона. Отметил, что на улице снова валил снег. Николай Григорьевич вынул из папки сложенные пополам тетрадные листы. Я заметил в его папке оба подписанных мною позавчера конверта. Показал письмо мне. «Крылов, как ты понимать?» — спросил он. Я протянул руку. «Разрешите?» развернул листы пробежался взглядом по слегка неровным строкам отметил что бумага не помята будто к ней прикасались бережно с осторожностью услышал как зазвенело в ушах без наличия внешних источников звука здравствуйте уважаемый юрий владимирович прочел я пишет вам иван крылов ученик 10 а класса первой общеобразовательной средней школы города рудогорска юрий владимирович Я уверен, что я и мои друзья сейчас живы и здоровы только благодаря вашему своевременному и умелому вмешательству в нашу судьбу. От всей души благодарю вас за мудрое руководство операцией по спасению меня и моих одноклассников. 3 декабря этого года я в полной мере ощутил, как заботятся обо мне и обо всех советских гражданах, руководство нашего великого государства. Убедился, что Коммунистическая партия никогда не оставит нас в беде. Я счастлив, что родился и живу в такой замечательной стране. Как настоящий комсомолец, обещаю, что буду усердно трудиться во благо нашей с вами общей Родины и всего советского народа. Юрий Владимирович, говорю вам спасибо за образцовое выполнение вашей трудной и ответственной работы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения всех ваших заветных желаний. В качестве новогоднего подарка посылаю вам свои самые любимые стихотворения. Их написала великолепная советская поэтесса Алина Константиновна Солнечная, которая, ко всему прочему, является моей одноклассницей. Новые стихотворения Алины Солнечной вы не отыщете в журналах и в книжных магазинах, потому что их почему-то больше не печатают, к сожалению. Однако я уверен, что прочтение этих стихов доставит вам удовольствие, скрасит ваш досуг, позволит вам ненадолго отвлечься от безусловно важных, но очень трудных и утомительных дел. С огромным уважением, комсомолец Иван Крылов. Я вернул свое письмо Николаю Григорьевичу, поправил очки. Пожал плечами и поинтересовался, что написал не так. Заверил капитана, что хотел как лучше. Райчук сощурил глаза и заявил, что ни он, ни Андропов не нуждаются в моих благодарностях. И что своей выходкой я создал ему очередную проблему. Взмахнул письмом. «И что мне с этим делать?» — спросил капитан. Отправить по почте», — сказал я. «Там же подарок. Стихи». Мне почудилось, что проснувшийся в моей голове тихий звон оформился в бодрую, симпатичную мелодию. Прогнал ее на задворке сознания, чтобы не отвлекало. Николай Григорьевич покачал головой. «Вот зачем мне эти стихи, Крылов?» – спросил он. «И зачем они председателю Комитета государственной безопасности СССР? Ты считаешь, что у нас без твоих выдумок мало работы?» Он спрятал письмо в папку, расстегнул верхнюю пуговицу на пальто, будто ему стало трудно дышать. «Или ты надеешься, — сказал Райчук, — что Юрию Владимировичу больше нечего делать, кроме как помогать твоей подружке? Ждешь, что он похлопочет о ее судьбе из-за этих стишков?» Он скривил губы, сунул свою папку мне под нос. «Это хорошие стихи, Николай Григорьевич», — заверил я. «Я сам их отобрал из того, что написала Алина». «Разве вы их не прочли? Я уверен, что Юрию Владимировичу они понравятся». Капитан КГБ устало вздохнул. «Как же вы мне надоели, Крылов! И ты, и твоя поэтесса!» Он покачал головой. «Я не люблю стихи», — сказал Райчук. «Так что ты зря потратился на конверты марки. Сомневаюсь, что Юрий Владимирович оценит твои усилия и обрадуется твоему подарку». Не надейся на это, Крылов. Я покачал головой. Это просто подарок, Николай Григорьевич. В честь Нового года и в благодарность за... Сами знаете что. Стихи великолепны. Не сомневаюсь, что Юрий Владимирович оценит их по достоинству. Прижал мост оправы очков к переносице. «Николай Григорьевич, если вы не любите поэзию, — сказал я, — даже не знаю, что еще могу вам подарить. Хотя...» У меня еще есть кроссовки и джинсы. Они немного ношенные, но настоящие, фирменные. «Так он отправит мои стихи Андропову», — спросила Алина, когда мы вышли из школы. Крупные хлопья снега валили на землю, опускались мне на лицо и таяли на носу и на щеках. Волкова надела варежки, она все же позволила мне нести ее портфель. «Не знаю», — ответил я, — «но очень на это надеюсь». А, как мы это узнаем?» — Алина взяла меня за локоть. Я перебросил портфель в руку к дипломату, внутри того громыхнул пенал, словно удивился соседству. Заметил, как за нами следил из окна своего кабинета полковник. «Вероятно, никак», — сказал я, сомневаясь, что Андропов отправит мне телеграмму с благодарностью. Или напечатает открытое письмо с поздравлениями для десятиклассника Вани Крылова из Рудогорска в газете «Правда». Повернулся к директору школы спиной, повел Волкову через школьный двор. Снег падал плотной стеной, скрыл от нашего взора видневшуюся раньше из-за деревьев в пятиэтажку. Максимум, на что я рассчитываю, что ты получишь положительные рецензии на свои стихи от приемной комиссии литературного института. Надеюсь, что членам комиссии не скажут Волкова, она же солнечная, находится в черном списке КГБ. Я тряхнул головой и сбросил со своего носа большую снежинку, никак не желавшую таять. Алина взглянула на мое лицо холодной варежкой поправила мои очки. По времени с отправкой своих произведений в институт, попросил я, хотя бы до конца февраля. Мне кажется, что в худшем случае эта задержка ни на что не повлияет. Но я надеюсь, что Юрий Владимирович все же прочтет твои стихи». Вспомнил вдруг стихотворение, которое неизвестный кремлевский поэт Юрий Андропов посвятил своей жене Татьяне Филипповне Лебедевой. Наткнулся на поэзию романтика Солубянки случайно, в интернете. Продекламировал вслух. Писал и думал, дорогая, что в пятьдесят, как в двадцать пять, Хоть голова почти седая. Дома я первым делом взял в руки гитару и уселся на кровать. Сыграл вступление к песне «Вечерняя Москва». Чуть ускорил ранее выбранный темп. Покачал головой, такой вариант увертюры меня не впечатлил. Убрал руки со струм, позволил гитаре замолчать. Я сделал паузу в музицировании, оперся о прикрытую ковром стену, опустил веки. Различил, что из соседней квартиры доносились приглушенные стенами голоса, услышал, как тикал стоявший около кровати будильник, уловил тихое завывание ветра под крышей дома. Но я прислушивался не к реальным, а к воображаемым звукам. Я слушал ритмичную мелодию уже несколько часов, не исчезавшую из моей головы. Ту, что служила фоном для моих мыслей во время сегодняшнего разговора с капитаном КГБ Рейчуком. «Нам песня строить и жить помогает», — пробормотал я. Снова взялся за гитару, заново отыграл вступление. В прежнем, а не в ускоренном темпе. Без пауз перешел к куплету. Мысленно повторял строки Олининого стихотворения. На музыку они пока ложились коряво, но я понимал, это лишь поначалу. Уже видел, как растяну паузы и как изменю некоторые слова. Не без удивления отметил, что песня мне нравилась. Куплет с первой же попытки прозвучал едва ли не идеально. Я сыграл давно придуманный бридж и перешел к припеву. Почувствовал, что улыбаюсь. Понял, песня готова. Час-полтора потрачу на отшлифовку и наложение слов и перенесу композицию на бумагу. Сообразил, что я четко передал те эмоции, которые вложила в свое стихотворение Волкова. Ничего не испортил, не добавил в эмоциональный фон ненужный отсебятин. Неплохо, Ваня, неплохо. Петь «Вечернюю Москву» вслух я не захотел. Сообразил, что из моих уст «Вечерняя Москва» прозвучит фальшиво и неубедительно. Представил, как эту песню исполнит Алина. Воображение наложило на музыку Алинин голос. Я вообразил блеск Алининых глаз. Усмехнулся. Убедился, что мой вариант исполнения станет грубой и неуместной пародией на ту песню, которую споет воспитанная в современных реалиях певица мысленно сказал себе, что песня не для моего голоса, и что я не вложу в ее слова ту веру в светлое советское будущее и восторг от утопических фантазий, которыми Волкова буквально пропитала строки своего произведения. Я снова похвалил себя за то, что добавил этот стих в короткий сборник произведений, отправленный будущему генеральному секретарю ЦК КПСС. «Эта песенка не для тебя, Крылов». — сказал я, — потому что ты, Ваня, не настоящий комсомолец. Папку с песни «Вечерняя Москва» я вручил Рокотову в субботу утром. В субботу вечером на детских танцах Алина спела со сцены «Я рисую». До этого концерта слышал «Я рисую» в Алинином исполнении лишь под аккомпанемент акустической гитары. Она и в таком варианте мне понравилась. Но в полноценном музыкальном сопровождении композиция прозвучала в точности, как я ее и представлял, мощно, зажигательно и свежо. За вечер Волкова исполнила ее четыре раза, и уже с третьего повторения пол под моими ногами дрожал от звуков сотни громких женских голосов, что хором подпевали Алини «Я царевна, мне можно». 20 декабря на концерте я снова не увидел на танцплощадке своих одноклассников. И еще на этом выступлении меня впервые сентября школьницы не попросили спеть «Котенка». После концерта я вновь заночевал в квартире Волковой. Мама отреагировала на мое предупреждение спокойно. Ее больше волновало, что мы подарим невестке на Новый год. Утром о планах на Новый год заговорила и Алина. Она рассказала, что наши одноклассники запланировали встречу Нового года в квартире Лёни Свечина. Лёня ей похвастал, что к нему в праздничную ночь придут 15 человек, в том числе Лидочка Сергеева, Наташа Кравцова и Вася Громов. Пригласил он и Алину, но уточнил без меня. Лёня объяснил, что моему присутствию не обрадуются остальные. Свечен пообещал, что будет весело. «Сказала им, что без тебя не пойду», — заявила Алина. Волкова сообщила, что обсудила сценарий грядущего праздника с бабушкой. Предложила нам с мамой составить им компанию за праздничным столом. Я признался Алине, что пока не думал о предстоящем празднике, но не рассказал, что с тех времен, как повзрослели мои сыновья, и считал Новый год большим событием. 31 декабря я обычно допоздна работал. Предложу маме, пообещал я. Вечером в этот же день моя мама назвала Алинина слова замечательным и правильным предложением и снова заговорила о подарке для нашей невестки. Мы с ней посовещались и решили, время до Нового года еще есть, что-нибудь обязательно придумаем чуть позже. В Понедельник я снова шагал вместе с Кукушкиной в школу. Лена пересказывала мне школьные и городские сплетни. Помимо прочего, она упомянула, что Боря Корчагин в пятницу снова провожал нашу Алиночку после репетиции в ДК до дома. После этого сообщения она посмотрела на меня словно с упреком, будто взглядом заявила, что на месте чаги должен был быть я». Сообщила, что этот длинный горбатый парень с 10-го Б ей никогда не нравился. Тряхнула косичками, нахмурила брови и прямо сказала, словно расставила точки над ее, что лучше уже Алина Волкова будет гулять со мной, чем непонятно с кем. Семиклассница заглянула мне в глаза и тут же печально вздохнула. Но уже через пару секунд она смеялась над тем, что неизвестный мне симпатичный парень из седьмого В пообещал «Набьет мне морду, если я не перестану гулять с Кукушкиной». Около входа в школу Лена дернула меня за руку и заявила «Ванечка, им понравилась наша песня». «Какая песня?» — переспросил я. Семиклассница покачала головой и указала пальцем на стену где под блеклой надписью «Слава КПСС» красовались нарисованные белым мелом смайлики. «Я рисую на стенах рожицы», — пропела Кукушкина. Улыбнулась. Я отметил, что у Лены неплохой голос. Раньше не слышал ее пение. «Ванечка, я жду ваш с Алиночкой концерт даже больше, чем Новый год», — заявила Кукушкина. Она вздохнула, демонстративно проигнорировала поздоровавшихся со мной старшеклассниц. Спросила. «Ты уже знаешь, когда он будет?» В тот же день вечером я услышал, как щелкнул в прихожий дверной замок. Через пару секунд по коридору зашаркали тапочки. Мама решительно вошла в кухню, в пальто и в шапке. Сунула руку в сумочку. «Вот», — сказала она. Поставила передо мной на стол небольшую красную коробочку. Улыбнулась радостно, горделиво. «Что это?» — спросил я. «Помада», — ответила мама. «Настоящая итальянская. Подруга из Риги привезла». Она аккуратно вынула из коробочки красный тюбик с надписью «Пупа». Взглянула на него, будто на драгоценность, и объявила. «Замечательная и нужная вещь». Подаришь ее нашей Алине на Новый год».